Глава 24. Осада Ларошелли. Still hope and suffer all who can. Мур, Fudge family. Кто всё снесёт, надежды не теряя. Мур, семейство Федж. Ларошель, почти все жители которой исповедовали реформатскую религию, в то время была как бы столицей южных провинций и наиболее крепким оплотом протестантской партии.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 И их описание варфоломеевских злодейств придавало отвагу самым робким. Для людей, спасшихся от верной смерти, случайности войны, не более как легкий ветерок для матросов, только что выдержавших бурю. Миржи и его товарищ принадлежали к числу этих беглецов, увеличивших ряды защитников Ларошелли. Парижский двор, напуганный этими приготовлениями, жалел, что не предупредил их. Маршал Деберон приближался к Ларошелле с предложениями мирных переговоров. У короля были некоторые основания надеяться, что выбор Берона будет приятен лорошельцам. Маршал не только не принимал участия в Варфоломеевской бойне, но спас жизнь многим выдающимся протестантам и даже направил пушки арсенала, которым он командовал, против убийц, носивших знаки королевской службы.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 руководя недисциплинированными шайками фламандцев, восставших против испанского владычества. Счастье ему изменило, и он принужден был сдаться герцогу Альбе, обошедшемуся с ним довольно хорошо. Позже, когда потоки пролитой крови пробудили некоторое угрызения совести в Карле IX, он снова призвал Лану и, вопреки всяким ожиданиям, принял его с величайшей любезностью. Этот монарх, не знавший ни в чем меры,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 сущность его речи сводилась к следующему доверьтесь обещаниям короля нет большего зла как междоусобная война городской голова ларошель ответил с горькой усмешкой мы видим человека похожего на лану но ланну никогда бы не предложил своим братьям покориться убийцам лано любил покойного адмирала и скорее захотел бы отомстить за него чем заключать договоры с его убийцами нет вы совсем не лану несчастный посланец которого упреки эти пронзали до глубины души